Глава 10. Кассовый аппарат монотонно пищал, пробивая очередной штрих-код. Женщина, стоявшая впереди, не продвигалась ни на шаг. Ра슬ен уже привыкла приходить в супермаркет за 5 минут до закрытия. Работы в участке было немного, но уйти раньше она не могла. Маркус засиживался до последнего, и Ра슬ен была рядом с ним. Она подвозила его и провожала, если тот хотел прогуляться пешком. Кристофер Дж уезжал пораньше. После всего случившегося он сам забирал жену, не отпуская её никуда. К тому же, отобрал у брата ключи от его машины после того, как тот на скорости влетел в забор соседнего дома, преследуя очередное видение. Вот и сегодня Раслен довезла Маркуса до его дома, погрела купленный в ближайшей к нему забегаловке ужин и убедившись, что всё хорошо, только сейчас добралась до своего, точнее, до магазина недалеко от дома. Её холодильник уже 3 недели как был пуст, только газировка и пара лимонов. Это убийство изрядно выбило её из колеи. Раслен знала, что оно не случайное. Убийство жены полицейского случайным быть просто не может. К счастью, у нее самой не было ни мужа, ни детей. Раньше она загружалась по этому поводу, а сейчас была только рада. Куда лучше переживать за саму себя, чем за близких. Маркус был единственным, о ком она переживала. «Извините», — раздался голос за ее спиной, — «я поставлю корзину вот здесь». Запах мужского одеколона и драпа, — Раслин подвинула свои продукты. «Спасибо», — сказал мужской голос. «Спасибо». Вторая корзина была втиснута на ленту. Женщина впереди наконец расплатилась и перекинувшись двумя словами об ужасной погоде, отошла от кассы. Раслен выкладывала продукты на ленту. Кассирша, пробив половину товара, остановилась и посмотрела на неё. Что-то не так? спросила сержант. Нет, нет. кассирша продолжила пробивать. Скажите, она подалась вперёд. Вы из полиции? из полиции равнодушно сказала Раслен, надеясь избежать продолжения разговора. Я слышала, произошло очередное убийство. Очередное? Ведь только пару лет прошло или чуть больше, тоже женщина и опять молодая, говорят, это жена полицейского. Простите, я не могу разглашать детали. Да-да, кассирша перешла на шёпот. Я понимаю, но не много ли убийств для нашего города? Тогда убили Сильвию Бэйтс, а сейчас «И вы знаете, люди уже говорят, что убийства похожи». «Мы пока работаем над делом, и нельзя утверждать это с точностью». Раслин спешно складывала продукты в пакет. «Может, это серийный маньяк?» — не унималась кассирша. «Не думаю, мэм. Не волнуйтесь. Скорее всего, это два совершенно не связанных друг с другом убийства». «Вы думаете?» — удивилась Та. «Я уверена, что они никак друг с другом не связаны. Вам не стоит беспокоиться». Раслин постаралась улыбнуться, но из улыбки ее получилось что-то кривое и несуразное. «Но как же не беспокоиться? Простите, я тороплюсь», — протараторила она и, выхватив из рук кассирши багет, оставила на кассе две смятые купюры. «Конечно, конечно», — кассирша оглянулась на выбегающую Раслин. «Все такие занятые», — проворчала она. «Лучше бы они так торопились дела раскрывать». «И вы абсолютно правы», — сказал мужской голос. А я всегда права. Не поднимая глаз, кассирша пробивала следующую покупку. И эти убийства действительно схожи. Мужчина складывал всё в пакет. Она подняла глаза. Господин в длинном пальто с поднятым на затылок воротном смотрел на неё. Ах, это вы. Я вас не сразу узнала. Ничего, я и сам себя не узнаю, сказал он. Вот, возьмите ещё один пакет. Спасибо. Мужчина вежливо кивнул. Значит, вы всё же думаете? Кассирша ещё раз покосилась на дверь, будто тень выбегающей раслин всё ещё была там, что это один и тот же маньяк? "Уверен", говорят и орудие тоже. "Да что вы говорите?" ахнула она, мужчина кивнул. "А как вы думаете?" Кассирша огляделась по сторонам и, убедившись, что никого больше нет, прошептала: "Убийца всё ещё в городе? Вполне может быть". «Матерь Божья! Вот, возьмите, у меня здесь купон на скидку». Мужчина полез в карман. «Десять процентов от чека». Раслин включила свет на кухне. Тот затрещал мерцающей лампочкой, а после разлился по стенам, проявив как на негативе скромную обстановку холостяцкого быта. С момента убийства Кэтрин прошло больше трех недель. Маркусу с каждым днём становилось всё хуже, а ей всё невыносимо было смотреть на него. Кристофер попросил её поговорить с братом, убедить переехать в новую квартиру или вообще продать этот чёртов дом, но Раслен так и не могла начать разговор. В микроволновой печи подогревалось лазанья. Электрический чайник закипал, похрипывая и поднимая с дна мелкие пузырьки бурлящего воздуха. Они увеличивались и сгущались, выпуская из раскалённого жерла горячий пар. Раслен заваривала крепкий кофе, смотря на освещённую дверцу микроволновой печи. Запах мяса возбудил аппетит, в животе забурлило, засосала межрёбер, оставалось 10 секунд. 9, 8, 7. Тупой грохот под полом сбил её со счёта. Раслин передёрнула от брезгливости. Год назад она уже избавлялась от крыс. Пришла служба по отлову и, провозившись в подвале полдня, уверила, что впредь их не будет. Микроволновка запищала прерывистым писком и тут же погасла, как и свет во всём доме. Раслин посмотрела в окно. Окна других домов всё так же светили, как и фонари возле них. Скрип подвальной лестницы, грузные шаги. Она открыла выдвижной ящик и достала кухонный нож, пытаясь вспомнить, где оставила сумочку. Она всегда кидала её куда придётся: на диван, за него, на кресло или возле двери. Где эта чёртова сумка была на этот раз, Аслен не знала, да и зачем ей знать? Телефон разрядился ещё в машине. Скрип ручки подвальной двери разнёсся по всему дому. Мёртвая тишина разрядилась чужим дыханием, чья-то тень, выйдя из сумрака, надвигалась на неё. Раслин вскрикнула и замахнулась ножом, но чужая рука над её головой взлетела быстрее. Только она успела увернуться от прямого удара, как за ним последовал новый удар, повалив её на пол. Острая боль у виска, тень навалилась всем телом. Раслин пыталась высвободить руку, но человек лежал на ней неподвижным грузом и еле дышал. Он устал, поняла Раслин. Она ударила его промеж ног, высвободила нож и опять замахнулась, но он схватил ее за руку и подвел к ее же лицу, прижав острие к виску. Режущая боль острым жаром разлилась по щеке. Рука в кожаной перчатке схватила ее за лицо и со всего размаху ударила затылком об пол. Потом еще раз и еще.